Через две недели приготовления к отлету были закончены Мамуля все эти две недели ворчала, не переставая Сначала ее возмущало то, что ее супруг идет на явное самоубийство, летя неизвестно куда Потом она столь жирьяно возмущалась, почему он не берет ее туда с собой Папуля урезонивал ее «Мамуля, ну что ты ведешь себя, как старая карга? Я не могу тебя взять с собой, это мужская работа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 «Ты же сама сказала, что им нужен хлеб и рис, и еще картофель. Я заключу с ними контракт, и они все это получат». «Тогда вот что. Если вы будете на терминусе, не могли бы вы навестить папу?» Папуля, понимающий, улыбнулся и ласково погладил ее по голове. «А я ждал, что ты меня попросишь об этом. Конечно, конечно, детка, я зайду к нему». Я скажу ему, что ты жива и здорова И что у тебя все в порядке И что когда все закончится, я привезу тебя обратно Спасибо Сейчас я расскажу, как его найти Его зовут доктор Торрен Даррел Он живет в Станмарке Это немного в стороне от Терминуса Там летают маленькие маршрутные самолеты Дом 55 на набережной канала Постой, я запишу Нет-нет, покачал головой Аркадия Записывать ничего не нужно Вы должны запомнить найти его Ни у кого не спрашивая Папуля Озадаченно пожал плечами Ну ладно, как хочешь Повторяю Дом 55 На набережной Канала в Станмарке Недалеко от Терминус-Сити Добираться Маршрутным самолетом Все правильно Аркадий кивнула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 «Все будет в порядке», – задумчиво пробормотала она, глядя ему вслед, когда он шел по улице к месту, где его ожидало воздушное такси. Она думала об одном – действительно ли она подписала его смертный приговор? И еще она думала, увидит ли его еще когда-нибудь. И так трудно было возвращаться в дом и смотреть в добрые глаза мамуля. Наверное, когда все будет кончено – Лучше ей будет покончить с собой за все, что она им сделала».